Людмила Уварова. «От мира всего. Роман, повести, рассказы. «От мира всего. Роман. Памяти моей мамы. Глава первая. Пятиминутка в терапевтическом отделении началась, как и обычно, без чего-то в восемь утра. Обычно пятиминутка, проводимая в отделении, никогда не оправдывая своего названия, длилась порой почти час. Но на этот раз ее прервали примерно на тридцатой минуте. У больной Астаховой из девятой палаты началась внезапная аллергическая реакция. Дежурная сестра прибежала за лечащим врачом в ординаторскую. Лечащий врач Вареников почему-то не явился на работу — И зав отделением Виктор Сергеевич Вершилов сам направился в девятую палату. Астахова, уже не молодая, разменявшая шестой десяток, что называется сырая, болезненно толстая, с весноватым круглым лицом, всегда всем довольного человека, лежала, раскинув короткие волосы осыпи веснушек руки, тяжело дыша, рот широко открыт, щеки раздулись, В щеках потерялись глаза, довольно крупные, Вершилов запомнил их карие с яркими чистыми белками. Сейчас же они превратились поистине в щелочки. — Что, Вера Алексеевна, плохо вам? — участливо спросил Вершилов, взял в руки ее тяжелую, стуга натянутой кожей распухшую ладонь. Послушал пульс, откинув рубаху, выслушал сердце, легкие пальпировал печень и селезенку. Астахова прошептала едва слышно. — Душит до ужаса, дышать нечем. — Яйца ела? — спросил Вершилов, нажав кнопку для вызова сестры. — Нет, не думала. Клубнику, консервы, сыр. Астахова качала головой, потом вспомнила. Щавель ела со сметаной. «Щавель! Может статься он-то во всем и виноват!» Вершилов обернулся к сестре, вошедшей в палату. «Приготовить ампулу димедрола и полампулы супрастина». Астахова преданно смотрела на него своими щелочками. «Жить останусь или уже каюк?» «С чего это вы взяли?» — непритворно удивился Вершилов. Поверьте, вопрос о жизни и смерти даже не стоит. Мы с вами еще на свадьбе вашей внучки погуляем. Синеватые, распухшие губы Астаховой раздвинулись в улыбке. — Ловлю на слове. — Ловите, разрешаю, — согласился Вершилов. — Виктор Сергеевич, демендрола ампулу или хватит полуампулы?" спросила сестра. — Ампулу, — ответил Вершилов на пол ампулы, а димедрола целую. Сестра сделала Астаховый укол. Вершилов натянул одеяло повыше на Астахову, пригладил рукой ее волосы, разметавшиеся по подушке. Теперь спать. Договорились? — А где проснусь? — спросила Астахова. Сама же ответила. — Надеюсь, на этом свете. «Безусловно, на этом!» — заверил ее Вершилов. Вера Алексеевна Астахова очень боялась смерти. И не только смерти, но даже и просто-напросто любой, даже самой неопасной болезни. Она истово береглась простуды, никогда не ходила в сырой обуви, не сидела на сквозняке, страшилась пищевых отравлений и потому ела все только самое свежее, проверенное. Улицу переходила обычно крайне осторожно, по лестнице спускалась медленно, чтобы ненароком не вывихнуть, не подвернуть или чего доброго, не сломать ногу. — Мне нельзя болеть, — говорила она, — на мне семья, и не маленькая. Внучка аккуратно навещала Веру Алексеевну. Вершилову как-то довелось видеть ее. Худышка, бледненькая. Роскошные светлорусые волосы, большие испуганные глаза. Ты в каком классе? Спросил Вершилов. Я уже окончила школу, ответила она. Работаю швеей мотористкой. Работает. Вот уж никак невозможно было поверить. На вид девчонка-девчонка и глаза такие испуганные. Это у нее после катастрофы. — рассказала Вера Алексеевна. Отец, мать и она ехали на машине в Крым, в пансионат. По дороге на них налетел грузовик, машина в смятку, родители оба убиты на месте, а она осталась целехонько. Ей тогда пятнадцать исполнилось. С тех пор она плохо спит, иногда кричит по ночам, очень трудно сходится с людьми, только я с ней улажу. Да еще с животными ей легко, а людей она сторонится. Шутка ли, вся трагедия прямо на ее глазах.